Фреда и Редиори было пустой тратой денег, а так как клиента у нас не имелось, деньги Вулф тратил свои. Когда в пять позвонил Сол, я вполне мог бы ему сказать, что на сегодня хватит. Я не утверждаю, что способен справиться одновременно с пятью, даже если одному из них 75, а другая женщина. Однако нервы могли бы ждать только у одного, а с одним-то я справился бы наверняка. Но когда позвонил Сол, я строго следовал инструкциям и прощай, шестьдесят баксов. Они не появились ни в восемь минут седьмого, когда прозвонил звонок и открыл дверь, впустив Ритту Сорл. Не позже, когда я проводил ее в кабинет, представил Вулфу и устроил на спинке красного кожаного кресла ее белую шубку, вероятно, из норки. В пределах видимости был лишь Вулф. Тот факт, что она улыбнулась, ему, и мы при этом ее длинные темные ресницы затрепетали, вовсе не означал, что в ней есть какой-то снобизм. Мне она улыбнулась в прихожей. "Я не привыкла, начала она, ездить к мужчинам, когда за мной посылают. Это для меня в Возможно, я потому и приехала. Люблю новое ощущение". Мистер Гудвин сказал: "Вы хотите со мной что-то обсудить?" "Хочу", кивнул Вулф. "Хоть что личное" затрагивающие вашу жизнь. А так как обсуждение имеет смысл, если разговаривать честно и откровенно, беседовать мы будем с глазу на глаз. Ты не против, Арчи? Записывать ничего не нужно. Я был против. Месяц сорал, возможно, хотела бы. Нет. Пожалуйста, оставь нас. Я ушел. Закрыл за собой дверь, повернул направо открыл дверь в гостиную вошел, закрыл за собой и эту дверь и оглядел комнату Все было в порядке Ламон Тотис сидел возле окна в большом кресле в том самом в котором раньше сидела нэдж теперь она устроилась с одной стороны от него с другой Эдой. справа от меня у стены расположился джет на диване напротив меня между фредом Даркиным и ори кеттером сидел хайдекер Сол пензер стоял в центре комнаты Все лица обратились ко мне, а Эдой хотел что-то сказать. Я сразу его прервал. Если будете говорить, то ничего не услышите, а если вам это не нужно, то другим нужно. Поговорить можно и позже. Как вам сказал мистер Вуф, провод от динамика за диваном соединен с микрофоном в его кабинете, где он сейчас кое с кем беседует. Поскольку голос вы знаете, называть имя нет необходимости. Давай, Сол. Сул подошел сзади к дивану, щелкнул выключателем И в гостиной раздался голос Вулфа и объяснила, в чем дело, мистеру Гудвину, после чего он поднялся ко мне. Рассказала, как неделю назад, вечером в понедельник, она заметила вас в кабинке в дешевом ресторане, где вы тайно встречались с одним из партнеров компании. Это пришла к выводу, что он предал интересы одного из клиентов компании, поскольку ваш муж их клиент. Как по причинам с ее точки зрения важным никому об этом не сообщила, и только вчера, ближе к вечеру, все же рассказала тому, с кем вы встречались, потребовала объяснений, но не получила их. Она отказалась назвать его имя, пока не поговорит со мной. А пришла она сюда, чтобы прибегнуть к моим услугам. Разумеется, мистер Гудвин сообщил об этом полиции. Миссис Сорал Она не сказала, кто это? Вуф. Нет. Как я уже говорил, миссис Сорл, разговор наш должен быть честным и откровенным. Я не намерен делать вид, будто вы проговорились, а я ловлю вас на слове. В телефонном разговоре с мистером Гудвином. Вы сегодня признали, что в прошлый понедельник вечером встретились в ресторане с мужчиной, и это был Грегори Риджетт. Но вы могли назвать его имя, чтобы просто нагнать туману. и при желании можете вообще отрицать, что звонили. Джет устроил небольшой шум, попытавшись было встать, но шум не настолько громкий, чтобы заглушить голос, а я удержал его на месте, положив руку на его плечо. Миссис Сорл. А если я не стану отрицать? Если повторю, что это был Грегори Джет? Вулф, не советую. Если помимо тумана вы хотели потешить свою злость, вам придется сказать это еще раз. Это был не мистер Джетт. Это был мистер Хайдекер. Хайдекер не смог бы устроить шум, даже если бы захотел, так как с одного бока у него был фрейт, с другого ори. Единственный, кто в этот момент пошевелился, был Ламонт Отис, который стал задыхаться и Энн Пейдж взяла его за руку. Миссис Сорл, любопытно Мистер Гудвин сказал, что разговор с вами будет любопытным, и он был прав. По вашему я сидела в кабинке с человеком, не зная, кто он такой. Что в самом деле, мистер Волф? Волф. Нет, мадам. Уверяю, не выйдет. Поясню. Я позволил себе сделать допущение, что Берту Арон убил кто-то из троих: Эдей, Хайдекер или Джет. Учитывая, что она успела сказать мистеру Гудвину Это больше, чем допущение. Скажем так, я сделал вывод. Однако три часа назад мне пришлось от него отказаться, когда я узнал, что в 17:45 у них было совещание в кабинете мистера Эдди, где присутствовали все трое. Мистер Гудвин оставил мисс Арон в кабинете одну в 17:39. То, что все трое лгали, что все были В заговоре крайне маловероятно, в том числе и потому, что другие сотрудники могли легко опровергнуть их ложь. Но если никто из них не мог её убить, один из них мог вольно или невольно спровоцировать убийство. Из всех троих только мистер Хайдикер ушел примерно в то же время, что и мисс Арон. По его словам, по личному делу. Но подтвердить его слова нечем? Я позволил себе предположить, что он проследил за мисс Арон до этого дома, увидел, как она вошла, нашел телефонную будку, позвонил вам и предупредил, что ваша интрига вскоре будет раскрыта. И наверняка в отчаянии быстро вернулся к себе, опоздав на совещание на пятнадцать минут. Пришла очередь Эда начать шевелиться, что он и сделал. Он встал, подошел к дивану, и уставился на Хайдекера. Мы с Солом были рядом, но ему явно не пришло в голову ничего лучше, кроме как пронзать предателя взглядом. Вуф. Однако теперь это уже не предположение, а вывод, я вряд ли от него откажусь. Мистер Хайдекер не считает, как не считаю я, не верит в то, что после разговора с ним вы явились сюда с намерением ее убить. Этого не могло быть, поскольку вы не знали, что застанете ее одну. Мистер Хайдекер считает, что вы лишь хотели в лучшем случае предотвратить раскрытие вашей тайны, в худшем попытаться оставить все как есть. Вы позвонили сюда. Она сняла трубку и согласилась вас выслушать. По мнению мистера Хайдекера, когда вы сюда вошли и поняли, что она одна и ещё не встретилась со мной, вы под влиянием неожиданного порыва схватили пресс-папье и ударили. По его мнению вы, увидев, как она упала без чувств, и заметив на этом столе галстук, под влиянием того же порыва, вы, миссис Сорл, откуда вы знаете его мнение? Я должен был решить сам, следует ли мне вмешаться. Я получил указание действовать по своему усмотрению. Если бы реакция Хайдекера поставила под сомнение новую версию, я должен был войти в кабинет прежде, чем Вулф зайдёт слишком далеко. Но реакции не было. Хайдекер сидел, подавшись вперед, попершись локтями в колени и закрыв руками лицо. Вулф. Хороший вопрос. Я не вижу его насквозь. Мне следовало бы сказать, что я знаю от него. Вам наверняка известно, мадам, что он не способен выдерживать такое напряжение. Разоблачение его предательства по отношению к компании положит конец его карьере. Но сокрытие информации об убийстве может стоить жизни. Вам наверняка известно, миссис Орелл, если он сказал, что по его мнению я убил эту женщину, это ложь. И убил он. Он крыса и лжец. Вчера он звонил мне дважды. Сначала сказал, что нас видели в ресторане, предупредил, а еще через час сказал, что все уладил, за наш план можно не беспокоиться. Значит, это он ее убил. Когда Гудвин сказал по телефону, что кое-что произошло, я уже знала, что он струсит. Знала, что он начнет лгать. Крыса. Это мне и пришла. Признаю, что скрыла информацию об убийстве и знаю, что была не права, но еще не поздно. «Ведь еще не поздно. Вуф. Нет. Вы еще можете очистить совесть и спасти свою шкуру. Во сколько он позвонил во второй раз? Миссис Сорал. Точно не знаю, между пятью и шестью. примерно в половине шестого. Вуф. В чем состоял ваш план, ради которого он это сделал? Миссис Сорал. Он, конечно, и тут солгал. План был не наш его. Примерно месяц назад он пришел ко мне и сказал, что может сообщить о моем муже некие сведения, которые помогут мне выиграть суд. Он хотел Хайдекер вскинул голову и взвыл: "Ложь! Это не я пришел к ней, она пришла ко мне". Что добавило мне знаний о человеческой природе. Он даже не пискнул, когда она обвинила его в убийстве. Эди, который по-прежнему смотрел на него сверху вниз, сказал что-то, чего я не расслышал. Миссис Сорл. Он хотел условиться, чтобы я заплатила за эти сведения миллион долларов. Но я не могла, потому что не знала, сколько отсужу. В конце концов предложила заплатить десятую часть того, что получу. Это было в тот вечер в ресторане. Вулф. Он сообщил вам эти сведения? Миссис Сорл. Нет, он хотел слишком много получить наперед. Разумеется, в этом была сложность. Мы не могли подписать договор. Вулф. Разумеется. Но и подписанный договор не имеет большой ценности, если стороны не посмеют его предъявить. Полагаю, вы понимаете, миссис Сорл, что очищение совести будет включать в себя ваше свидетельство в суде. Готовы ли вы дать показания под присягой? Мистер Сорл. Видимо, придется. Я знала, что придется. когда решила приехать к вам. Вульф другим тоном, похожим на щёлканье хлыста. В таком случае вы глупы, мадам. И снова я должен был сам решать, нужно ли вмешаться. Весь смысл этого спектакля для четырех слушателей заключался в том, чтобы заставить Хайдекера признать вину при свидетелях. Если бы ему хватило выдержки щелкать хлыстом, было бы рискованно, но ни о какой выдержке не было речи. А не написал признание, не расписался под ним, но его поведение говорило само за себя. Миссис Сорл: "О нет, мистер Вулф, я не глупа". Вулф: "Глупы. Вас погубила бы даже одна деталь. После того, как вчера вы позвонили сюда и поговорили с мисс Аарон, вы поспешили приехать. Поскольку в это время вы не замышляли убийство, у вас не было причин осторожничать». Не знаю, есть ли у вас машина и шофер, но даже если есть, послать за машиной означало бы потерять время, а вам была дорога каждая минута. Прямой ветки метро от вас сюда нет. Ехать автобусом один маршрут через центр, другой петляет слишком долго. Вы, конечно же, взяли такси. Это все таки быстрее, чем идти пешком, несмотря на пробки. Вероятно, такси для вас вызвал швейцар. Но даже если не он, найти водителя не Надо лишь позвонить мистеру Кремеру тому самому инспектору полиции, кто приходил сюда сегодня днем, и посоветовать разыскать таксиста, который вчера привез вас сюда из Черчеля. Собственно говоря, именно это я и собираюсь сделать. А этого достаточно. НПХ встала с места. Она явно не знала, что делать. Ей хотелось подойти к Грегори Джету, с которого она не сводила глаз, но не хотелось отходить от Ламонта Отиса. Тот сидел, сгорбившись, с опущенной головой, И закрыв глаза. Хорошо, что Джет это заметил, подошел и обнял ее за плечи. С точки зрения романтических отношений очень важно, что он вспомнил о личном в тот самый момент, когда его компания получила в челюсть. Вулф, кроме того, я посоветую ему прислать сюда человека, который будет присматривать за вами, пока не найдут таксиста. Если вы спросите, почему я ему не звоню, почему сначала рассказал вам, Мне придется признаться в слабости. Я наслаждаюсь чувством удовлетворения. Один один. Двадцать пять часов назад в этой самой комнате вы подвергли меня самому жестокому унижению, какое я не испытывал много лет. Не скажу, чтобы это доставляло мне удовольствие, но признаюсь, Из динамика послышался шум, какой-то вскрик или взвизг, возможно, месисорал, какой-то шуршание, шебуршание, ворчание, кажется, вульфа. Я бросился к смежной двери, распахнул, вбежал, но в двух шагах от стола Вулф остановился, чтобы полюбоваться зрелищем, которого никогда не видел и, думаю, никогда не увижу. На коленях у нера Вулфа сидела молодая красавица, и он крепко ее к себе прижимал. Я обомлел. Арчи, заорал он. «Черт возьми, убери ее!» Что я и сделал? Глава 9. Хотел бы я сказать, что Вулф удалось хоть как-то по повли...